коридоры ветвились мнужились превращая подземелье в настоящий лабиринт я знал тут под центром зоны находится множество лабораторий и секретных военных комплексов объединенных в единую сеть когда то все эти детища советского военно промышленного комплекса снабжало энергией чернобыльская атомная электростанция думаю некоторые снабжают и теперь даже когда люди ушли отсюда навсегда или остались навсегда изуродованные излучением превратившись в нечто, лишь внешне похожее на людей. Я бы давно заблудился в этой паутине подземных лабиринтов, если б низов монумента, занудные, как заезжая пластинка, хорошо знакомые любому сталкеру, умудрившемуся добраться до окрестностей саркофага. Может, это были псиволны, испускаемые хищной аномалией и в человеческой голове трансформирующиеся в слова. А может, и что-то иное, рукотворное, созданное гением инженеров, некогда трудившихся в засекреченных лабораториях. Какая разница? Главное, зов надежное качество навел меня по лабиринту точно к цели. Чуть отклонившись в сторону, свернешь не туда, и сразу занудное нытье становится тише. «Приди ко мне, сталкер. Получи свое счастье. Ты заслужил исполнение желания». «Да уж, знаем, как этот сверкающий джин исполняет то, что попросишь. Каждый высохший труп, валяющийся подле него, Получил заслуженное сполна. Монумент любит играть с человеческими слабостями, так же, как американский золотой шар, о котором рассказывал Ред Шухард. Хочешь сразу всего и много? Получай. Но вовсе не так, как ты мечтал. А так, как это твое желание видит аномалия, любительница черного юмора. Приди ко мне. Да иду я, мать твою, процедил я сквозь зубы. Подожди немного, скоро встретимся. Коридор, по которому я шел... Круто свернул налево, и я остановился. Потому что, походу все, приехали. И их было четверо. Один в абсолютно черном экзоскелете. И иначе тот самый парламентер, который грузил членов группировки Борг типа от имени пленного генерала Грачева. Остальные запакованы в бронекостюмы той же модели, но тускло стального цвета группировки фанатиков монумента. Идеальная маскировка среди царства бетона. Впрочем, этим бойцам... Вряд ли надо было маскироваться. Когда у тебя в руках пушка Гауса какой-то новой, наворученной модели, которой я до этого не видел, убегать и ныкаться по щелям приходится твоим врагам, если они, конечно, хотят еще немного пожить. Эти четверо ждали именно меня, так как синхронно вскинули свои пушки. При этом из блямбы на маске черного, который, походу, в этой шайке заглавного, прозвучало глухое сдавайся, сталкер. Ага, сейчас. Разбежался. Конечно, дорогущие экзомонументовцев пули вала не пробить никак, но пара-тройка уязвимых мест есть и у них. Например, триплексовые смотровые окошки масок или же сочленение грудного доспеха и бронепластины, прикрывающей горло. Я резко сместился в сторону, одновременно начав стрелять. Есть у экзоскелетов еще один недостаток — неповоротливость, за которой я их и недолюбливаю. «Пока прицелишься, более юркий противник уже успеет выпустить в тебя из десяток пуль». И я действительно успел свалить одного из них. Жаль, черный стоял неудобно, поэтому пришлось стрелять в того, кто расположился оптимально. Для меня. Короткая очередь, выпущенная из вала, вшибла оба смотровых стекла внутри шлема. На таком расстоянии это вполне реально, когда пуля входит точно под углом 90 градусов. Фанатик в своем громоздком экзоскелете неуклюже грохнулся на бетон. Но пока он летел, я успел увидеть, как три направленных на меня ствола гауссовок одновременно озарились блеклыми вспышками. Ну вот и все. Чем бы ни выстрелили в меня эти адские машинки, расширяющимися спецпулями или искусственными аномалиями, мне по-любому крышка. Меня ошиб с ног страшный удар». Я покатился по полу, при этом через боль осознавая, что, черт побери, почему-то еще жив. Только не могу шевельнуть ни ногой, ни рукой, спеленутый, словно кокон, чем-то клейким. Твою ж душу! Они, похоже, меня в плен взяли. Новая пушка Гаусса теперь стреляла какой-то нелетальной аномалией, задули секунды, обездвиживающей жертву. Я лежал, уткнувшись носом в серую стену, которая меня отбросила выстрелами. И видел перед глазами тонкую серебристую паутинку, стянувшую мое лицо. Подозреваю, что эти тончайшие, почти незаметные нити не возьмет ни болгарка, ни автоген. В спину мне врезался тяжелый бронированный ботинок. От удара я аж выгнулся дугой, а потом мое тело рефлекторно свернулось в подобие креветки. Обычный эффект от удара в почку. Сука железная! Жаль, не успел я и тебе глаза в шлем вколотить. Не трожь его, брат. Прогудел надо мной глухой голос. «Он нужен перевозчику и монументу. Я предпочел бы сначала забить его до смерти прямо здесь, за тех братьев, что он убил, а потом, что останется, отдать перевозчику. Второй голос, гораздо более мерзкий, несмотря на глушение мембраны, видимо, принадлежал тому, кто меня ударил. Я постараюсь его запомнить. Очень постараюсь. Понимаю тебя, брат мой. Я бы сделал то же самое» но перевозчик приказал доставить его живым, и я не уверен, что ты не переусердствуешь в рвении, если начнешь его бить. — Будь по-твоему, брат, — недовольно прогудел обладатель мерзкого голоса. После чего один из живых танков взвалил меня на плечо, словно мешок с мукой, и отряд двинулся по коридору. Один впереди, один замыкающий, в центре носильщик с ценным трофеем на плече, за который группировка фанатиков была готова заплатить полмиллиона. Однако получилось, что дорогой Хабар лично приперся в их логово, потерял двух друзей и сам совершенно по-дурацки попался в плен. Что стоило сначала заглянуть за угол? Конечно, вряд ли бы я всех их перестрелял, экзо есть экза, но хоть не так обидно было бы. Путь оказался недолгим. Видимо, фанатики получили по радио какой-то приказ и припустили бегом. Кстати, нифига не веселое удовольствие для того то на манер предназначенного на убой барана катается на бронированном плече. Хорошо, что кожаный капюшон плаща сполз мне на брови, а топ я от этой не тряски все лицо себе расшиб остальную бочину экзоскелета. Однако вскоре узкие стены бетонной кишки разошлись в стороны, и я щекой ощутил движение воздуха. Походу, в отличие от лабиринта подземных коридоров, в этом зале имелась вентиляция. Искусственная или естественная — неважно. Главная, не сырая, затхлая, удушливая вонь подземелья. А еще в воздухе слегка пахло озоном, как после грозы в лесу. Знакомый запах. «Поставьте его, и освободите». Голос, который это произнес, был жутким. Наверное, так мог бы говорить мертвец, много лет пролежавший в могиле, но в один прекрасный день вылезший из нее наружу и решивший поболтать. От нескольких слов, которые произнесло пока что невидимое мне существо, Реально мурашки по телу забегали. «Но зона меня побери! Где же я мог слышать этот голос ранее?» «Как скажешь, перевозчик!» — почтительно произнес тот, кто тащил меня на плече. Научки великий, он очень опасен. От его руки за два прошедших часа погибли четверо братьев и столько же кукол. «Ты, похоже, решил поучить меня, брат, как нужно плыть по реке смерти?» — перебил тот, кого назвали перевозчиком. «Мне показалось, что мой носильщик чем-то подавился, из мембраны раздался сдавленный хрип. А может, ему и правда перехватила горло невидимая рука, которая, впрочем, тут же его и отпустила. Нет, нет, как можно, перевозчик, я и подумать не мог о таком», выдавил из себя живой танк, в голосе которого был запредельный мистический ужас. «Прости неразумного брата, сейчас, я сейчас все сделаю». Стальные руки подхватили меня, и поставили на пол. Миг, я оказался полностью свободен, словно и не было паутинки, полностью окутывающей меня. При этом я успел заметить в руке фанатика неизвестный мне небольшой артефакт кристаллической формы, слабо поблескивающий серебром. Понятно, одно касание артом, и паутинка, сосавшись в кристалл, стала его частью. Удобно. Впрочем, и зона с ним, с артефактом, не до него. Я находился в до боли знакомом огромном зале, где бывал уже не раз. Все те же стальные лестницы, опутывающие стены зала, словно гигантская паутина. Все те же горы мусора, разбросанные по нему в хаотичном беспорядке, бетонные блоки, стальные балки, разбитое офисное оборудование, огромные приборные панели с разбитыми экранами. Все те же трупы в разной степени разложения, навеки оставшиеся лежать в этом зале, протягивая руки с растопыренными пальцами к своей цели, которую они почти достигли. И все то же громадное сияющее надгробие, возвышающееся посреди этого хаоса. Аномалия, претендующая на мою жизнь, которую пообещали ей, не спросив моего разрешения. Понимаю. Тогда не было иного выхода. Монумент не согласился бы на меньшее. Но меня убил Кречетов. И я, мать его, сам теперь не знал, кто я есть на самом деле». Тот самый настоящий снайпер, живой человек, или его клон с неестественно гладкими пальцами, фактически живая кукла, которую научили думать и действовать так же, как когда-то думал и действовал умерший сталкер. А с мертвого какой спрос? Правильно, никакого. Впрочем, не только монумент занимал сейчас мои мысли. Был и иной повод для размышления. Вернее, два десятка поводов, расположившихся полукругом на почтительном расстоянии от сверкающего надгробия. Это были фанатики, защитники самой главной аномалии зоны. Никто доподлинно не знает, сами ли они по собственной воле пришли служить монументу, либо аномалия просто захватила их сознание и заставила служить себе. Сейчас эти то ли люди, то ли куклы неподвижно стояли на коленях, обратив взгляды на монумент, при этом оружие фанатиков лежало подле них. Молитвы молитвами, а про автомат в зоне забывать никак нельзя. Но помимо молящихся, была в зале еще одна мрачная фигура, сейчас пристально разглядывающая меня через толстые смотровые стекла шлема. Тот, кого фанатики звали перевозчиком. Сталкеры Зоны называли его по-другому, но сути это не меняло. Ибо имя это означало одно — тот, кто помогает мертвым успокоиться окончательно, перевозя их на ту сторону реки Забвения. На перевозчике был надет старый экзоскелет самой первой модели — и я знал, что его хозяин никогда не снимает свою защиту. Даже если бы и хотел, не смог, так как Экзо намертво прирос к его телу, словно вторая кожа. И было еще кое-что. На широком поясе, опоясывающем перевозчика, висела моя бритва. Так вот, кому принес ее неведомый торговец, выменивший ее у главаря банды людоедов на Римингтон, Даже боюсь предположить, сколько выручил тот торгаш, перепродав мой нож перевозчику. Хотя не исключаю, что получил тот барыга доступ к монументу с правом высказать аномалии свое желание. И сейчас лежит удачливый предприниматель среди кучи трупов, из которых сверкающее надгробие, подарив предсмертную иллюзию, выпила жизнь. С точки зрения аномалии, наверное, честный обмен. И с точки зрения главаря фанатиков монумента, наверняка тоже. Кстати, мы виделись однажды с владельцем этого раритетного экза. Вернее, я думаю, что виделись. Если, конечно, это мне не приснилось. Тогда мне удалось убедить его не убивать моих товарищей, предложив свою жизнь в обмен на их жизни. И монстр согласился, сказав, ты заплатишь. А потом странный сон кончился, и нам удалось выйти живыми из кошмарной мясорубки. И вот я вижу воочию это жуткое чудовище зоны, которое фанатики монумента считают своим предводителем. Ты пришел заплатить снайпер, и ты заплатишь. Мне показалось, что эти слова прозвучали не стронутой мембраны шлема. Голос, холодный как свет монумента и мертвый как трупы сталкеров возле его подножия, раздавался отовсюду. «Ты повторяешься», — усмехнулся я. «Я это уже слышал». «Поверь, сегодня ты слышишь это в последний раз». Трое живых танков синхронно щелкнули переводчиками огня и подняли свои ручные пушки. Банально, Неужто они тащили меня сюда для того, чтобы тупо расстрелять? Но я ошибся. У перевозчика был свой план насчет того, как угодить своему сверкающему кумиру. Ты задолжал свою жизнь не только мне. Ты должен ее монументу. И этот долг гораздо важнее моего. Подойди к великой святыне. Когда на тебя направлены три пушки Гаусса, выбирать особо не приходится. И Я неторопливо пошел вперед, навстречу свету, который лился из аномалии. Причем с каждым шагом этот свет становился все более ярким. Мне даже пришлось закрыть глаза, но ледяное сияние проникало сквозь веки и дальше, в мою голову, опутывая холодными нитями все то, что было мною, моей личностью, моим «я», подчиняя, подавляя, делая частью себя. Пронизывающие синие нити жидкого льда, заполнившие меня, плавающие перед моим внутренним зрением, переплетались в причудливые узоры, из которых рождались мыслеобразы, вполне понятные для меня. «Ты пришел». Я не услышал эти слова, они просто родились в моей голове сами собой. Монумент говорил со мной, так же, как со всеми теми сталкерами, что лежат сейчас мертвыми возле его подножия. Этой аномалии мало было отнять жизни, и надо было, чтобы человек сам отдал ее. «Я вижу то, что ты хочешь, человек». «А я вижу то, что хочешь ты», — подумал я в ответ, колоссальным усилием сознания отодвигая в сторону страстное желание безмолвно и безропотно подчиниться воле монумента. И ники шевельнулись, словно услышав мои невысказанные слова. «Тебе нужна моя жизнь? Так забирай, мне не жалко». «Ты устал, ты смертельно устал», — продолжали колыхаться нити. «Твой путь окончится здесь, но законы зоны никому не дозволено нарушать, даже мне». «Каждый, дошедший до монумента, имеет право на исполнение желания. Ты дошел, человек? Проси то, чего ты действительно хочешь». Нити тихонько зазвенели, и в этом звоне мне послышался смех. Однажды я пришел сюда и вырвал сердце монумента, но ничем хорошим это не кончилось. И мне пришлось вернуть отнятое. Потом мой товарищ высказал свое желание, и оно сбылось, после чего мне пришлось не раз пожалеть, что я остался в живых. Невозможно перехитрить джина, обладающего собственной парадоксальной логикой, глумящегося над своими жертвами, прежде чем убить их изощренным способом, или заставить желать смерти, ждать ее как избавления. Скорее всего, монумент имеет возможность наблюдать за теми, кто вступил с ним в контакт, наблюдать и развлекаться на свой лад. В конце концов, если эта аномалия действительно разумна, ей вполне может быть скучно. Скука — болезнь всех разумных существ, с которой каждый из них борется так, как умеет. Словно со стороны видел я, как мое тело продолжает идти к монументу, и как под тонкой кожей закрытых век медленно разгорается нежная синева, такая же, как у живых кукол, которых я убил в подземелье. Но это все еще был я, может быть, даже и не человек. Скорее всего, биологическая кукла, созданная безумным ученым, но совершенно точно думающая и действующая так же, как умерший снайпер. Где-то в самом уголке сознания этой куклы, практически подавленного волей монумента, притаилась частичка моего «я», и не потому, что ей удалось спрятаться от ментального пресса жуткой аномалии. Просто монументу нужно было мое желание для того, чтобы в полной мере насладиться победой над слабым существом, дважды сумевшим обвести его вокруг пальца желание, которое он непременно переиначит на свой лад, так, чтобы я навсегда запомнил, что значит пытаться идти против воли владыки Зоны. До сверкающей поверхности монумента осталось три шага. Два, один. И тут я увидел, что мое тело не может идти дальше. Пытается продвинуться вперед, и никак. Видимо, монумент решил не подпускать к себе слишком близко того, кто пару раз доставил ему неприятности. Лучше от греха подальше ментально удержать его на расстоянии. Что ж, разумная предосторожность. Желание. Я чувствовал, как напряглись в ожидании нити. Еще немного, и они, плюнув на выдуманные законы, просто располосуют на куски мою личность, превратив в растение. Либо монумент что-то похуже придумает. С него останется, судя по обилию мертвецов, валяющихся тут и там по всему залу. Желание. И вдруг я понял. Чего же хочу на самом деле? Не того, чтобы этот монумент раскололся на тысячу кусков, чтобы его ненормальные фанатики вывернули наизнанку, выбыльвав свои собственные кишки, чтобы эта зона провалилась сквозь землю до самого раскаленного ядра планеты и сгорела в нем без остатка. Нет, не того. Все это я страстно желал мгновения назад, и все это было ненастоящим. Как раз тем, что хотела от меня эта адская аномалия желаниями, основанными на ярости, на эмоциях, на осознании собственной слабости и того, что я не могу справиться с неизбежностью, на неуверенности в своих силах. И тогда я рванулся навстречу самому себе, разделенному монументом на бесплотный дух и жалкую телесную оболочку. Рванулся, раздирая в клочья лазурные нити, пытающиеся меня удержать. Это снова был я, снайпер, человек. Пусть заключенный в искусственное тело словно в тюрьму. Но если настоящий сталкер не может сбежать из тюрьмы, он просто делает из нее инструмент для достижения поставленной цели. Например, для того, чтобы сделать один шаг. А потом еще один, чувствуя при этом, как мое, или все-таки не мое тело, пронзают миллиарды ледяных игл. Но мне было наплевать. Я входил в монумент, словно в вязкий кисель. И неразрушимая с виду субстанция поддавалась моему напору, прогибалась внутрь и при этом ощутимо дрожала, словно живое существо, напуганное до смерти. — Я вижу твое желание, — прорычал я. — Сейчас ты хочешь, чтобы я просто ушел отсюда и как можно дальше. — Хорошо, я уйду. Но прежде верни людям то, что у них отнял. Ты слышишь меня, аномалия чертова? — Давай, исполняй мое желание, тварь, да побыстрее, если хочешь, чтобы я исполнил твое. Я не успел договорить, выплюнуть, выкричить, накипевшее во мне за все годы блуждание по зонам, Таким разным с виду и таким похожим по сути. Внезапно ярчайшая вспышка ослепила меня, и одновременно холодный вихрь ударил в лицо, едва не сбив с ног. Но я устоял, зажмурившись, чтобы сберечь глаза от ледяных игл, молочащих в закрытые веки, и, корчась от нахлынувшей нереально острой боли во всем теле, казалось готовой разорвать его на атомы. Сейчас мне никак нельзя было упасть, иначе какой я к дьяволу сталкер? Внезапно все пропало. И свет, и ураган этот, и адская боль. Осталась лишь тишина. Полная, абсолютная, казалось, навалившаяся мне на плечи, словно потолок огромного зала, обрушившийся сверху и давящий, давящий, давящий к низу. Но тут я услышал странный звук за спиной, и морок пропал, исчез, растворился в этом звуке. Я открыл глаза, обернулся и замер, не веря своим глазам. По всему огромному залу с пола вставали мертвые сталкеры. Нет, не мертвые, живые, целые и невредимые, с узнаваемой решительностью на лицах и с оружием в руках, пусть ржавым и непригодным к стрельбе, но вполне подходящим в качестве хорошей дубины. Их было много, этих сталкеров, больше сотни, дошедших до монумента и получивших то, что заслужили. И сейчас они явно хотели поквитаться с аномалией, столь превратно истолковавшей их желание. А впереди этих сталкеров шел генерал Грачев, лидер группировки «Борг». Похоже, фанатики выкрали его и заставили высказать сокровенное желание перед своей святыней, после чего еще одним трупом возле нее стало больше. И сейчас у генерала, как и у всех остальных, возвращенных к жизни, было лишь одно желание – сполна отплатить монументу и его фанатикам за все. Ведь, как известно, в Борге всегда отдают долги. Но монумента больше не было. Вокруг того места, где я стоял, по полу были разбросаны осколки, большие и малые, похожие на бесформенные куски грязноватого стекла. А чуть подальше стояли, сбившись в кучу, фанатики, в один момент лишившиеся и предмета своего поклонения, и веры, ради которой они и жили столь долгое время. Между тем ожившие сталкеры начали сжимать круг Их намерения были очевидными. Любому, кто шел к монументу, приходилось биться насмерть с его защитниками, теряя при этом друзей и принимая пули фанатиков своими телами, измученными борьбой с зоной. — Стоять! — заорал я, бросаясь к черному живому танку, как и все остальные монументовцы, застывшему в нерешительности от такого поворота событий. Вырвав из стальных рук пушку Гаусса, я выстрелил в пол. Яркая вспышка на мгновение ослепила даже меня самого, хоть я и предусмотрительно прикрыл глаза. Переводчик огня пушки стоял на жаре, и когда искусственная аномалия лупит в пол, в нем на несколько мгновений образуется очаг бетонной лавы, яркий до невозможности. Хорошее средство для охлаждения слишком горячих голов. Или хотя бы для того, чтобы они остановились для осознания ситуации. — Стоять, нах! — вновь прорычал я. — Мало вам смертей. «Только что получили свои жизни обратно, и сразу же собираетесь отнимать их у других? А ну-ка назад все, валите отсюда пока целые. Так для всех лучше будет, и для вас в первую очередь. Нет, я не был пацифистом, ратующим за то, чтобы все жили в мире и согласии, почесывая при этом друг другу спинки и вытаскивая блох из шевелюр. Пока существуют на Земле люди, не будет на планете ни мира, ни согласия». Такой уж это воинственный и вечно всем недовольный вид под названием Homo sapiens. Просто я осознавал, что вот-вот тут начнется бойня, в которой еще неизвестно, кто победит. Решительно настроенные и превосходящие числом сталкеры или деморализованные, но хорошо вооруженные монументовцы. Поэтому для всех было лучше просто мирно разойтись. И для меня в том числе, ибо мне уже по горло осточертели все эти разборки, стрельбы и убийства не пойми ради чего но, похоже, мои благие намерения не всем пришлись по вкусу. Внезапно со всех сторон вновь раздался мощный голос, сильный, уверенный, умеющий убеждать и натренированный заставлять повиноваться. «Братья, сталкеры убили монумент и теперь собираются убить вас. Что же вы стоите? Уничтожьте их, сотрите с лица зоны». Я не стал дожидаться, пока главарь группировки фанатиков закончит свою пламенную речь. Шелкнув переводчиком огня, Я вскинул пушку Гаусса и выстрелил. Пуля, вылетев из ствола, сорвала металлический привод с левого плеча перевозчика. При этом ее скорость была столь ужасающе высока, что мистическая фигура в древнем экзоскелете от удара карикатурно вертанулась холочком и грохнулась пятой точкой на бетон, с хрустом приложившей спиной об какую-то стальную балку, торчащую из большой кучи мусора. От столь мощного удара разошлись ржавые стальные пластины, Прикрывающий правый бок предводителя фанатиков, и под ними стало хорошо видно почерневшее подрагивающее мясо. «Видите, кто вами командует?» — крикнул я, обращаясь к монументовцам. «Вы точно хотите, чтобы живой мертвец послал вас на смерть? Вы-то пока живы, в отличие от него, и вам есть что терять. Вы же видите, монумента больше нет, так зачем нам теперь убивать друг друга?» Перевозчик поднял правую руку, чтобы что-то сказать, Но я недвусмысленно качнул стволом винтовки в его сторону. Мол, заткнись, пока я не заткнул тебя вместе с твоим передатчиком и скрытыми динамиками, расставленными в разных концах зала. И перевозчик внял. Мертвым хочется жить даже больше, чем тем, кто пока еще не расстался с жизнью. Первым сдался черный живой танк, который волок меня на себе. Смачно плюнув на внутреннюю сторону переговорного устройства шлема, Он развернулся и тяжелой поступью направился к выходу из зала. Остальные колебались недолго. И монументовцы, и ожившие сталкеры по одному, по двое, и целыми группами покидали свою общую могилу, в которой и те, и другие были похоронены долгое время. Только одни заживо, а другие по-настоящему. Никто из них не подошел ко мне поблагодарить за спасение. Я видел по их глазам человек, уничтоживший главную легенду зоны, для них чужой. Не такой, как они. Другой, непонятный. А все, что непонятно, внушает безотчетный страх, либо, как минимум, желание уйти побыстрее и подальше. Хотя нет, я ошибся. Одна фигура отделилась от группы уходящих сталкеров. Ко мне подошел генерал Грачев в местами разорванной черно-красной униформе и, протянув руку, сказал «Спасибо, сталкер». «Да не за что», — отозвался я, поджимая широкую ладонь предводителя группировки «Борг». — Есть за что, — качнул головой Грачев, — и не только за спасенную жизнь. Я тут, в этом зале, кое-что для себя важное понял, но это мое, а от тебя скажу. Все счета, которые тебе могли предъявить мои парни до этой минуты, сейчас списаны в ноль. Но если ты снова нам перейдешь дорогу, то лучше не попадайся мне на пути. — Где-то я очень похожее слышал недавно, — усмехнулся я. — Я рад, что ты меня услышал, — кивнул Грачев после чего развернулся и пошел вслед за уходящими сталкерами. «Что ж, хоть один спасибо сказал», — хмыкнул я про себя. Впрочем, мне не нужна была нищая благодарность. Теперь мне лишь было необходимо забрать свое. Я подошел к перевозчику, тщетно пытающемуся подняться. Когда приводы одной руки сломаны, а разошедшиеся пластины экзоскелета зацепились за стальную балку, это не так-то просто сделать. «Скорее всего, с такой проблемой придется бывшему командиру монументовцев вечно сидеть на этом месте, намертво прикованным к своему позорному столбу». «Убей меня!» — негромко попросил перевозчик. «Ты уничтожил монумент. Теперь мне незачем жить». «Не заблуждайся!» — покачал я головой. «Ты уже давно умер, поэтому какой смысл убивать тебя во второй раз? К тому же зона обычно восстанавливает свои памятники» так что, думаю, вскоре на месте разрушенного монумента появится новый. Но как тебе это удалось? — не сдержал любопытство переводчик. Я же видел, как ты вошел в него, словно в открытую дверь. Признаться, меня самого интересовал этот вопрос. И тут меня озарило. Ну, конечно, кусочек шкурки Рудика, который он протянул мне тогда со словами «И это возьми, пригодится». Этот бесценный артефакт завалялся в кармане, И вольные его просто не заметили при обыске. А если бы заметили, то сто процентов не поняли, что это такое. «Помог старый друг, умеющий проходить сквозь аномалии», — сказал я, коснувшись кармана, в котором лежал последний подарок погибшего друга. «А теперь просто отдай мне мой нож». «Твоя взяла», — произнес переводчик, отстегивая с пояса ножны и протягивая мне. «Ну да, смертоносное свойство бритвы — иссушать тела тех, кто рискнет к ней прикоснуться» действует только на живых для мертвых оно безопасно конечно интересно мне было как это бывший предводитель монументовцев умудрился умереть и при этом продолжать вести себя как живой но с другой стороны какая мне нафиг разница поэтому я просто вытащил из ножен бритву подошел к перевозчику и двумя ударами ножа способного рассекать границы между мирами разрубил погнутые пластины экзоскелета зацепившиеся за балку теперь мы в расчете сказал я отправляя бритву обратно в ножны. — я обещал тебе свою жизнь за жизнь моих друзей и сейчас вернул долг живи дальше если это конечно можно назвать жизнью и с монументом я тоже рассчитался сполна согласен прозвучало из разных концов зала теперь когда я расквитался со всеми долгами у меня было лишь одно желание поскорее уйти из зоны которая осточертила мне уже очень и очень давно поэтому я просто развернулся и пошел к выходу из этого проклятого помещения.